Виктор с посланием от Элисы приходит ближе к полуночи, когда моя команда утомилась бродить по комнатам, восхищаясь роскошью, и расселась за столом в гостиной. Подвыпившая Надана трепетно иронима, Тейн весело играет роль клоуна. Рабыня Миранда подает на стол, разливает вино по бокалам, но в беседе не участвует, как Тейн не пытается ее расширить. Народ, мне надо ненадолго отлучиться, а вы развлекайтесь, не стесняйтесь. «Да — Ты, и главное, Миранду нам оставь, — говорит Тейн. Или ты против, и она твоя девушка? Поднимаясь за Виктором по мраморной лестнице, на второй этаж отвечаю. Она рабыня только номинально и вправе делать, что хочет. В горячке событий я даже не просмотрел запись, где раб проводит экскурсию по дому, рассказывает, что здесь и как. То интервью, потом гостей принимал, а теперь одного хочется, поскорее увидеть Элиссу. Только сейчас понимаю, как же ее не хватает, и от предвкушения аж сердце чистит. Наверху Виктор молча отдает мне голографический проектор. «Ты уже выбрал себе комнату?» — спрошу я. «Нет, я не имею права этого делать без вашего ведома, хозяин». «Называй меня Леон!» — поморщившись, говорю я. «Виктор, мне не нужен раб, мне нужен соратник!» Он склоняет голову. «Я очень благодарен, что вы выкупили меня, и постараюсь оправдать доверие. К сожалению, я не создан для принятия самостоятельных решений, потому буду ждать, пока вы не предложите комнату. Ставлю галочку, что надо покопаться в данных Виктора». и посмотреть, можно ли убрать программу подчинения. На втором этаже тоже четыре двери, зато что справа кабинет, остальные я еще не открывал. Виктор, иди к гостям, или жди меня здесь, если хочешь. Вспоминаю, что он не умеет принимать решения, и берет злость на тех, кто сделал из человека безвольный биомеханизм, заточенный на подчинение. Жди там, указываю на дверь напротив, Раб кивает. В кабинете ставлю проектор на стол, включаю послание. Элиса сидит на кровати, поджав ногу, и говорит, поначалу смущаясь и отводя взгляд, а потом все смелее смотрит в объектив, улыбается, и на ее щеках появляются ямочки, которые безумно хочется поцеловать. Меня охватывает желание прикоснуться к ней, обнять, присвоить, такое же, как при первой нашей встрече. Смотрю, как она щевечит, И проплывают мысли о том, что на Земле 6 миллиардов людей, а для меня один человек важнее всех, и я не думал, что такое со мной случится. Но главное, я уверен, что не слаб, а силен этим чувством. Появляется стимул менять мир, что для себя и ради эфемерных целей неинтересно, но ради нее... Излив накопившиеся, Элиса на миг смолкает и продолжает уже полушепотом рассказывать о своих снах, где она не она, а проживает чужую жизнь. Когда речь заходит о пожаре и мальчике, я понимаю, что мне было видение, а ей послание в виде сна. И это явление одного порядка. Мне нужно найти женщину и мальчика. От этого многое зависит. Правда, пока не ясно, где искать и что зависит. Для начала надо встретиться с Элисой и хорошенько ее расспросить. Нарисовать портрет незнакомки и мальчика, показать ей, хотя я уверен, на все сто, в ее снах они же. Возникает ощущение, что надвигается что-то зловещее, а мгновения вытекают водой сквозь пальцы. Мне нужно действовать, но ума не приложу, что нужно делать. Вторым видением был намек, чтобы я выкупил Виктора. Зачем? Как это связано? Или Виктор, как никто другой, будет справляться с обязанностями телохранителя? Меряю шагами комнату, зачем, затем нахожу чистую бумагу, сажусь не за стол, который кажется неудобным и громоздким, а прямо на пол и пытаясь изобразить видение в деталях. И опять женщина напоминает Элису. Или так и есть на самом деле. Такой лиса будет через много лет, а ребенок, наш сын, Бред. Запрокинув голову, смотрю в потолок и обращаюсь к Шахару и Танит одновременно. Мысленно спрашиваю, что мне надо сделать. Прошу дать еще подсказку. Но в ответ получаю тишину. Вряд ли им плевать на происходящее. Значит, что-то не дает им пробиться. Интересно, как бы байтарх взаимодействует со своим покровителем, у которого на земле реальная власть? При мысли об этом на душе холодеет. Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. Иду открывать, вспоминаю, что в доме все реагирует на звуковые команды. Говорю, дверь. Но ничего не происходит. Нужно будет запрограммировать все, что программируется, на свой голос. Открывая вручную. За порогом стоит Виктор. Ваши друзья интересуются, когда вы спуститесь. Они собираются расходиться и хотят с вами проститься. Увидев меня, спускающегося по лестнице, Олег встает с огромного коричневого углового дивана, расположенного у стены справа, и говорит. «А мы думали, ты уснул». «Давай по последней и по домам», — заплетающимся языком предлагает Таил. «Завтра что?» — поворачивает голову Вэра, сидящий в кресле ко мне спиной. «Пока оплот не привязан к адресу, собираемся здесь. Завтра в девять конференция с Эйзером Гисконом. Пока ничего конкретного, конкретика начнется завтра. Планировать будем, исходя из того, какие новости принесет Гиском». «Мои апартаменты напротив. Номер двадцать пять», — напоминает Лекс, дает руку на Дане, помогая встать. «На данный этажом выше двадцать семь». «У меня двадцать восемь», — улыбается Тейн, подтягивается, хрустя суставами. «У ВР двадцать девять». «Отлично, все рядом», — говорю я, сдерживая зевок и напоминаю, «завтра в девять у меня». Провожаю гостей, пожимаю руки и думаю идти в кабинет, чтобы рисовать портрет. И понимаю, что не ориентируюсь в собственном доме. Экскурсию от тара смотреть некогда, потому пробегаюсь по этажу самостоятельно. Открываю первую дверь возле входа. Там оказывается шикарная ванная. Даже скорее бассейн, плюс душевая. За второй, что с другой стороны, лестница уборная. Напротив входа спаленка для слуг. Кухня и огромная гостиная с деревянным столом, коричневым диваном, креслом и стульями-тронами. Белая плитка на полу. На втором этаже справа от лестницы кабинет. Напротив правее спальня с кроватью, где запросто улягутся трое. Спрятанные в стене шкафы и картины в стиле минимализма. Чуть левее от лестницы огромная пустая комната. Напротив кабинета еще одна уборная. Появляется ощущение неправильности происходящего. Слишком чисто, слишком бело. Я привык к другим цветам. Из окна видна ступень зекурата с парком. Я здесь не на своем месте. Проснусь, и ничего этого не будет. И опять надо прятаться и убегать. Виктор следует за мной безмолвной тенью, рассказывает о себе по моей просьбе, Интересным кажется лишь то, что он служил в храме Танит. В отличие от кровожадного бога Ваала, Танит человеческих жертв не принимала. Ее устраивало самоотверженное служение, а жрицами были исключительно женщины, обязательно не незамужние и бездетные. Проводниками девственницы из обнищавших пунийских родов. Пока бродил по первому этажу, думал показать портрет Виктору, но теперь понял, что бессмысленно. Ниоткуда мальчику взяться в храме тонит. Службу в храме Виктор начал 23 года. До этого был телохранителем у состоятельной дамы и выполнял роль ее любовника. Потом наскучил ей и был отправлен в храм. Из рассказа я сделал вывод, что он ни разу не использовал «Боевые навыки». А значит, вполне возможно, что в бою бесполезен. Отправляю Виктора ночевать в комнату для рабов на первом этаже. Возвращаясь в кабинет, сажусь на пол снова и снова, пытаясь материализовать свое видение. Если наложить листы один на другой, получится движущаяся картинка. Теперь найти бы того, кто узнает женщину. В голову опять приходит Гискон. Завтра же, то есть сегодня утром, снова у него о ней спрошу.